Да и не одни только евреи пострадали. Досталось и старцу Чурковскому, и Пыжову, и Родионову. Мандельштама, возглавлявшего научную часть института, сделали сотрудником в том же отделе, где работал Николай Андреевич. Но он все же мог продолжать работу. А докторская степень давала ему возможность получать большое жалование. Но после того, как в «Правде» появилась редакционная без подписи статья о театральных критиках-космополитах Гурвича, Юзовском и других, издевавшихся над русским театром, началась широкая кампания по разоблачению космополитов во всех областях искусства и науки, и Мандельштама объявили антипатриотом. Кандидат наук Братова — написала в стенной газете статью «Иван, не помнящий родства». Она начинала с словами «Из дальних странствий возвратясь Марк Самуилович Мандельштам предал забвению принципы русской советской науки». Николай Андреевич поехал к Мандельштаму домой. Тот был тронут, печален, его надменная жена уже не казалась такой надменной. Они пили водку. Мандельштам ругал матерными словами братову, свою ученицу. Запустив руки в волосы, горевал, почему его учеников, талантливых мальчиков, евреев гонят из науки. «Что же им в палатках галантерей торговать?» — спрашивал он. «Да не нужно волноваться». «Будет работа у всех, и у вас, и у Хавкина». И даже у лаборантки Анечки Зильберман шутливо сказал Николай Андреевич, «Образуется, у всех будет хлеб, да еще с икоркой». «Боже мой», — сказал Мандельштам, «Разве речь об икорке? Речь о человеческом достоинстве». Но насчет Хавкина Николай Андреевич ошибся. С Хавкиным дело повернулось в плохую сторону. Вскоре после того, как в газетах появилось сообщение о врачах-убийцах, Хавкина арестовали. Сообщение о том, что ученые-медики, артист Михоэлс, совершили чудовищные преступления потрясло всех. Казалось, черный туман стоит над Москвой и заползает в дома, в школы, заползает в человеческие сердца. В заметке хроника на четвертой газетной полосе было сказано, что все обвиняемые врачи признали наследствие и свою вину. Значит, нет сомнения, они преступники. И все же это казалось немыслимым. Трудно было дышать, заниматься своим делом, зная о том, что профессора, академики стали убийцами Жданова и Щербакова, отравителями. Николай Андреевич вспоминал Милову вовсе, замечательного актера Михоэлса, и казалось невероятным, немыслимым преступление, в котором их обвиняли. Но ведь они признались... Если они не виновны, а признали себя виновными, надо предполагать другое преступление, еще более ужасное, чем то, в котором их обвиняли. Преступление против них даже думать об этом было страшно. Надо было обладать отвагой, чтобы усомниться в их вине. Ведь тогда преступники, руководители социалистического государства, Тогда преступник Сталин? Знакомые врачи рассказывали, что работать в больницах и поликлиниках стало мучительно тяжело. Больные под влиянием ужасных официальных сообщений сделались подозрительными. Многие отказывались лечиться у врачей-евреев. Лечащие врачи рассказывали, что от населения поступает масса жалоб и доносов на умышленно недобросовестное лечение. В аптеках покупатели подозревали фармацевтов в попытках подсунуть им ядовитые лекарства. В трамваях, на базарах, в учреждениях рассказывали, что в Москве закрыты несколько аптек, в которых аптекари-евреи-агенты Америки продавали пилюли с высушенными вшами.